сельский доктор. Крещение саквояжа. Дождливым сентябрьским днем он стоял под сводами железнодорожной станции в Ливенфорде, размышляя, не взять ли ему Кэп. Денежные средства не позволяли взять Кэп, но гордыня этого требовала. Не его личная гордыня, поскольку он, Финли Хислоп, таковой не обладал. А гордыня... притом почти устрашающей величины, обусловленной его профессией. Наконец он кивнул краснолицему кучеру, который уже предлагал ему нечто заплеванное на четырех колесах у выхода со станции. «Сколько до хауса? «Это, если вам известно, дом доктора Камерона». Старый тем настороженно подошел. «А сколько у вас багажа?» спросил он, уклонившись от ответа, хотя весь багаж был на виду. чемодан на тротуаре и абсолютно новый черный саквояж, который молодой человек крепко держал в крупной руке. Затем Тем добавил. — Я думаю, вы новый ассистент Камерона. — Именно так. — Тогда с вас два ширинга, доктор. Он нарочито выделил последнее слово, ласкающее слух новоиспеченного специалиста. Но Хислоп и бровью не повел. — Мне нужен короткий путь. — сказал он, хотя прежде никогда не бывал в Ливенфорде. — А не в объезд по городу, как вы предложили. — Все воле божьей, — возразил Тэм. Последовал оживленный спор, в результате которого чемодан был водружен на крышу Кэба. Старый Тэм взобрался на облучок, и Тарантас с Хислопом затарахтел по дороге. Хисло был молодым мужчиной, ширококосным, чуть ли не дылдой, с копной черных волос, высокими скулами, прямым аккуратным носом и крепким упрямым подбородком. Его голубые глаза смотрели спокойно, довольно проницательно, однако при всей своей северной суровости в глубине они таили озорство. Одежда на докторе была новой, но грубоватой и сельского покроя. Она подчеркивала его неотесанность. Но это его не волновало. Практическое удобство одежды, а не ее нарядность, вот чего он твердо придерживался. Его предки действительно были простыми людьми. Простыми, как шотландская почва, Однако простота этой почвы неотъемлема от ее силы. Его отец, фермер в окрестностях Купора, без устали сражавшийся с непокорной землей, умер, когда Хислоп был еще ребенком. И мать использовала все свои скудные возможности, чтобы дать единственному сыну шанс выбиться в люди. Финли Хислоп не упустил этот шанс, хотя он и означал бесконечный труд на пределе возможного, отчаянную борьбу за каждую стипендию, маячившую впереди. Но это того стоило. Тысячу раз стоило, когда он все преодолел, когда всего неделю назад он получил, наконец, свой диплом. Может, не такой уж солидный бакалавр медицины из маленького шотландского университета. На высокий статус врача Королевской лондонской больницы ему никогда не придется рассчитывать. Однако он, как практикант, подрабатывал у Стокмана, работал под началом Макьюэна, чтил традиции Листера. Финлей Хислоп не стыдился того, как он начинал, но был упрям и честолюбив. Он прошел тяжелый путь, но сейчас было не легче. «Стирок!» — аптекарь из Глазга сказал ему два дня назад. «В Ливенфорде освободилось место ассистента-врача. Если тебе не терпится начать. В городке и вокруг персонала мало. Старый Камерон — крепкий орешек, но человек редкой сердечности». И вот он здесь, не необстрелянный, направленный мистическими силами жизни и смерти, зеленый шотландский неофит, который когда-нибудь станет кем-то или не станет. Кэп протарахтел почерчь, стоит мимо унылой публичной библиотеки, и повернул на более тихую улицу с большими особняками. Миновав половину ее, Кэп выехал на подъездную дорожку Карденхаусу, хаусу приметному дому из белого камня с каретным сараем сбоку и полукруглой лужайкой перед фасадом. Накрапывал жалкий мелкий дождик. Хислоп поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Спустя минуту дверь открылась, и экономка, сухопарая, стареющая женщина, одетая во все черное, встала перед ним. Туго собранные назад волосы, на увядшем лице частюлей печать самоуверенности напополам с бранчливой добротой. Она несколько секунд изучала Хислопа, его саквояж, его шляпу, даже его обувь, а затем, чуть подняв брови, роскошную декорацию за его спиной с лошадью и кэбом. кэп! Сурово заметила она, как будто он прикатил на парадной карете, запряженной четверкой белых коней. Пауза. «Ладно. Полагаю, вам лучше войти», — холодно произнесла она. «Не забудьте вытереть ноги». Ислаб послушно вытер ноги и вошел, чувствуя, что начало не задалось. «Доктор на вызове», — объявила она. «Он уже, бедняга, чуть ноги не сносил с тех пор, как ушел последний ассистент». «Ох уж». «Нехороший был этот вот совсем нехороший!» «Ох уж!» И чуть наклонив голову, она оставила молодого человека одного. Стоя на коврике у камина, Хислоп усмехнулся и осмотрел большую уютную комнату. «Столовая», — подумал он, разглядывая оранжево-красные шторы, красный турецкий ковер, полыхающий огонь в камине, который топили углем, и добротную мебель красного дерева. Никакой герани, слава богу. Большая чаша с яблоками на столике и полная ваза печенья. Виски в прямоугольном графине. Ни картин, ни фотографий. Но всего только три цвета охры, скрипки на стене. Да, хорошая, вполне достойная комната для жизни. Он с удовольствием грелся у огня, когда дверь распахнулась, и громко топая вошел Камерон. — Отлично! — произнес он без рукопожатия и какой-либо словесной преамбулы. Греем зад у огня, пока я работаю как проклятый. Да пошло оно ну, все к чертям собачьим. Я думал, со слов стирока, что ты приедешь утром. Джанет! Джанет! Во всю глотку рявкнул он. Ради бога, принеси нам чая. Камерон был среднего роста, уже в годах с лицом траченным шотландской погодой и шотландским виски. Его маленькая седая взъерошенная бородка была покрыта каплями дождя. Доктор слегка сутулился. отчего его голова была агрессивно выдвинута вперед. Одет был в гетры, бриджи в рубчик, мешковатый твидовый пиджак неопределенно зеленоватого цвета. От него исходил запах лекарств, карболки и крепкого табака. Заслонив собой на три четверти огонь в камине, Камерон сбоку оглядел Хислопа и резко спросил. «Здоров. В хорошей форме?» «Надеюсь, что да. Женат?» «Нет». «Играешь на скрипке?» «Нет. Как и я. Зато я делаю их красивыми. Куришь трубку?» «Курю. Хм. Пьешь виски?» От такого допроса раздражение Хислопа все росло. «Ты мне не нравишься», — подумал он, посмотрев на странную, не похожую на доктора личность перед собой. «И никогда не понравишься». «Я пью, что хочу и когда хочу», — мрачно ответил он. Искра улыбки зажглась в насмешливом глазу Камерона. «Видимо, что-то похуже виски», — сказал он. «Присаживайся и пей чай». Джанет быстро и бесшумно накрыла на стол. Пироги, сдобные булочки, тосты, варенье, ржаный хлеб, оладьи, сыр и большие лепешки. И, наконец, она принесла огромное блюдо с холодной ветчиной и яйцами пашот, а также большой коричневый заварочный чайник. «В этом доме все как положено», — коротко объяснил Камерон, наливая себе чая. У него были красивые кисти рук, с грубой кожей, однако гибкие и маленькие, как у женщины. «Завтрак, ланч в середине дня, полдник и обед. Еда простая и в большом количестве. Мы работаем здесь с нашими ассистентами, и, с вашего позволения, мы не морим их голодом». Когда трапеза была в полном разгаре, Вошла Джанет с новой порцией кипятка, после чего сказала безразличным тоном. «Там последние полчаса человек вас ждет. Молодой Лехлан Маккензи, тот, у которого дом на Маркинчей. Его ребенку плохо говорит». Камерон, загробастав кусок овсяной лепешки и не донеся его до рта, разразился любимым своим ругательством. "Чертем собачьим!» — крикнул он. «С меня хватит этого Маккензи сутричка, когда я проезжал мимо его дома». — Бьюсь об заклад, что ребенок уже несколько дней как болен. Они что думают, я железный? Затем он взял себя в руки, выдохнул, как бы выпустив наружу пар, и совсем другим голосом добавил. — Хорошо, Джанет, хорошо. Пусть войдет. Спустя минуту в дверях появился Маккензи. С кепкой в руках, жалкий, какой-то беспомощный молодой человек в одежде работника фермы, сильно сконфуженный окружающей обстановкой и ужасно нервничающий под испытующим взглядом доктора. «Наш ребенок, доктор», — пробормотал он. «Жена думает, что это круп». «Сколько дней он болен, Лехлан?» Дружелюбно прозвучавшее имя придало молодому человеку уверенности. «Два дня, доктор. Но мы не думали, что это круп». «Ай-яй-яй, Лехлан. Круп. Именно, именно!» «Пауза. Как ты сюда добрался?» «Просто пришел пешком. Это недалеко». «Недалеко». От Маркинча до Ливинфорда семь миль!» Камерон медленно потер щеку. «Ладно, друг Лехлан, ребенке не беспокойся. Иди с Джанет и выпей там чая, пока двуколку готовят». Когда он ушел, в столовой возорилась тишина. Камерон машинально помешал ложечкой в чашке с чаем и почти извиняющимся тоном сказал. «Не могу быть суровым с этим бедным чертякой. Слабость, от которой я никогда не избавлюсь. Он использует меня». а все из-за последних родов жены. Никогда не платит. А я выкатываю двуколку, еду семь миль, осматриваю ребенка, еду семь миль обратно. И что ты думаешь, я запишу против его фамилии в книге приходов и расходов один шиллинг и шесть пенсов, если не забуду. Во всяком случае, он мне и пенни никогда не заплатил. О, к чертям собачьим! Что за жизнь у человека, который любит скрипки? Снова тишина, А затем Хислоп предложил. «Может, мне съездить по этому вызову?» Камерон отхлебнул из чашки. С насмешкой, вновь заигравший в глубине его глаз, он сказал. «Уж очень у тебя хороший черный саквояж. Вижу его на диване. Абсолютно новый, с отблеском. В нем твой стетоскоп со всеми новыми причиндалами. Не сомневаюсь, что у тебя руки чешутся использовать их». Он глянул прямо в лицо молодому человеку. «Хорошо, можешь ехать. Но позволь мне предупредить тебя, дружок. В лечебной практике, такой как моя, саквояж не имеет значения. Главное, человек...» Он встал. «Тогда давай езжай по вызову, а я здесь больных попринимаю. Сделай все, что можешь для ребенка МакКензи. Возьми с собой антитоксин на всякий случай. Он справа на полке, когда зайдешь в заднюю комнату». Вот здесь я покажу. Мне не хочется, чтобы ты ехал семь миль до Маркинчвей, дабы обнаружить, что круп это всего лишь несчастная дифтерия. Двуколка уже ждала у парадного крыльца с Лехланом, сидевшим сзади, и кучером Джейми, стоящим на изготовку в водонепроницаемой накидке. И они отправились в путь в вечернюю дождливую тьму. В городе дождь был довольно сильный, но когда они миновали мост и направились к Кронхилу. На них потоками обрушился настоящий ливень. Ветер с ураганной силой словно бил их по зубам. Спустя четверть часа Хисло почти полностью промок. Его шляпа насквозь пропиталась влагой, по шее и за воротник струились ручейки. и с его драгоценного саквояжа, который он держал на коленях, текло, как с мокрого тюленя. Ему хотелось проклясть погоду, врачебное дело и Камерона, но он молчал, сжав зубы. Ехали они скверно. Очень скверно. На дороге было темно, фонари двуколки так залепило грязью, что Джейми едва держался дороги. Справа за массивными елями виднелись огни Дероха, слабые, неприветливые, а слева едва угадывающиеся громады артфиланских холмов. Они молча двигались сквозь дождь и глухую тьму. Затем впереди послышался плеск воды у незримого берега. «Озеро!» — произнес Джейми в порядке пояснения. Это были единственные слова, прозвучавшие за всю поездку. Невидимая дорога шла теперь вдоль уреза сердито-плещущей воды. Затем еще через три мили они резко свернули налево и, наконец, остановились у маленького фермерского домика с единственным освещенным окном, которое казалось безнадежно погруженным в огромный провал сырой тьмы. Едва они слезли с двуколки, как жена Лэхлона открыла дверь. Она выглядела совсем девочкой, несмотря на уродливый холщовый передник и грубые башмаки. Ее большие глаза, темные и молодые, выделялись на встревоженном бледном лице. Она молча помогла Хислопу освободиться от мокрого плаща, затем, хотя она так и не произнесла ни слова, ее тревожный взгляд указал на детскую кровать в комнате. Хлюпая ботинками по каменному полу, Хислоп подошел к кровати. В ней под тонким одеялом метался трехлетний мальчик. Мертвенно-бледное лицо — Лоб, покрытый потом, он задыхался и хватал ртом воздух. Несмотря на неопытность, Хислопу было достаточно одного взгляда, чтобы понять дифтерия гортани. Он тут же прижал пальцем язык ребенка, так и есть. Все горло покрыто зеленовато-белой пленкой. — Я сварила ему каши, доктор, — пробормотала мать. — Но, похоже, ему она не нравится. — Он не может глотать, — сказал Хислоп. Поскольку он нервничал, его голос прозвучал без всякого сочувствия, даже резко. «Ему плохо, доктор!» – прошептала она, прижав в груди руку. «Плохо!» – подумал Хислоп, держа пальцы на пульсе. Она даже представить себе не может, насколько ему плохо. Наклонившись, он внимательно осмотрел ребенка. Не было никаких сомнений, что мальчик умирает. «Какая ужасная ситуация!» – снова подумал он, что его первый врачебный опыт – ребенок, обреченный на смерть. Он подошел к своему саквояжу, открыл его, наполнил шприц антидифтерийной сывороткой 8000 единиц. Ребенок застонал, когда игла воткнулась в его ягодицу, и сыворотка стала медленно проникать внутрь. Чтобы убить время, Хислоп подошел к горящему камину. Джейми и Лехленд тоже находились в комнате, поскольку она была единственным теплым местом в доме. Вдвоем они стояли у двери. Хислоп чувствовал, что они смотрят на него внимательно, выжидающе, как и мать, взгляд который был полон ужаса. Они ждали, что он сделает для ребенка. А что он мог сделать? Он отлично знал, что следует сделать. Но ему было страшно. Он вернулся к детской кровати. Пожалуй, ребенку стало хуже. Через полчаса еще до того, как сыворотка начнет действовать, он умрет из-за непроходимости трахеи. Еще одна волна страха накатила на молодого доктора. Он должен принять решение немедленно. Сейчас. Или будет поздно. Машинально он огляделся вокруг. Он чувствовал себя абсолютно беспомощным и неопытным перед лицом огромных первородных сил, наполнивших эту комнату. Бледный он произнес побелевшими губами: У ребенка дифтерия, пленка блокирует гортань. Надо оперировать, вскрыть трахею ниже этого места. Мать всплеснула руками и вскрикнула: О, нет, доктор, нет! Кисло повернулся к Джейми. положите мальчика на стол после секундного колебания джейми медленно подошел и подняв почти бесчувственного ребенка перенес его на выскобленный сосновый стол в этот момент лэхлан сорвался я этого не выдержу я этого не выдержу в бессилии воскликнул он и зарыдав бросился из комнаты однако мать пришла в себя бледная как призрак сцепив руки она смотрела на доктора скажите что делать я сделаю стойте здесь и крепко держите его голову запрокинутой. Хислоп намазал йодом горло мальчика. Взял чистое полотенце и положил поверх открытых глаз ребенка. В данном случае хлороформ был абсолютно неприменим, даже думать о нем было бы сумасшествием. Джейми держал возле стола масляную лампу. Стиснув зубы, Хислоп достал скальпель. Твердой рукой Хислоп сделал надрез, но почувствовал, как дрожат ноги. Надрез глубокий. но все же недостаточно нужно глубже глубже смелее однако постоянно наблюдая за еремной веной если он заденет вену он расширил надрез использовав тупой конец скальпеля ища в нетерпении белый хрящ трахеи. ребенок ошеломленный болью бился как пойманная в сеть рыба господи где он этот хрящ Ислаб знал что ищет без всякой надежды просто ковыряется как полное ничтожество «Мальчик умрет, они скажут, что он, доктор, убил его!» Он проклинал себя в душе. Капли пота стекали ему в рот. Теперь дыхание ребенка стало просто ужасным. Слабая, неровная, маленькая грудная клетка опускалась и поднималась при каждом пугающем бесполезном вдохе. Вены на шее набухли, горло было мертвенно-бледным, лицо потемнело. «Еще минута», — подумал Хислоп, «и мальчику конец, как и мне». В какой-то момент бессилия перед ним мелькнуло видение всех операций, на которых он присутствовал, а также холодная, идеальная чистота демонстрационного зала Макьюэна, а затем, по страшному контрасту, это бьющееся, сопротивляющееся существо, умирающее под его ножом на кухонном столе под светом масляной лампы с завывающим снаружи ветром. «Господи!» — взмолился он. «Помоги мне!» Финли почувствовал. как глаза застилает туманом, и огромная пустота охватывает его. А затем под его пытливым ножом в поле зрения появилась тонкая белая трубка. В мгновение ока он расширил ее, и тотчас же мальчик перестал задыхаться. Через открытое отверстие с долгим вдохом всосался воздух. Еще вдох, еще... Синюшность исчезла, пульс усилился. Под впечатлением от этой потрясающей реакции маленького организма Хислоп почувствовал, что теряет сознание. Он опустил голову, чтобы скрыть благодарные слезы, навернувшиеся ему на глаза. «О, Господи! Наконец получилось!» — подумал он. Затем Хислоп вставил в отверстие крошечную серебряную трахеотомическую трубочку. Он отмыл руки от крови и перенес мальчика в кровать. Температура у ребенка упала на полтора градуса. Хислоп сел у кровати, наблюдая за ним и очищая трубочку от слизи. Он испытывал необычный, полный любви симпатии и симпатии интерес к малышу. Шла ночь. Время от времени мать подбрасывала топливо в огонь, притом так тихо, как будто была тенью в комнате. Джейми и лэхланд спали наверху. В пять утра Хислоп вколол еще четыре тысячи единиц сыворотки. В шесть ребенок спокойно спал. В семь часов утра доктор поднялся. «Полагаю, теперь он выздоровеет», — сказал он, улыбаясь, и объяснил матери, как вытащить трубку. «Через десять дней все заживет, и малыш будет как новенький». Теперь в ее глазах был не ужас, а невыразимая, трогательная благодарность. Запрягли лошадь, развернули двуколку. Все, стоя, выпили чая. Дождь давно прекратился. В половине восьмого Хислов с Джейми отправились обратно, навстречу бледной славе утра. Джейми стал на удивление разговорчив. Тут и там ронял дружелюбные словечки, которые ласкали слух доктора. Около девяти часов Хислоп, усталый, небритый, сжимая свой заляпанный грязью саквояж, вошел в столовую Арденхауса. Камерон уже был там, свежий, как новая монета, что-то набивающий в процессе инспекции блюда из бекона с яйцами. Он осмотрел с головы до ног нового ассистента, затем с искорками в глазах объявил. По крайней мере, одна хорошая вещь случилась. Крещение твоего саквояжа. И они вместе сели завтракать.